Глава 17. Первое наступление красных на фронте Каховка Алешки. 7-15 августа 1920 года. Моему корпусу, расположенному на Днепре, предстояла трудная задача прикрывать Северную Таврию на фронте 200 верст. Если прибавить, что мне же приходилось отвечать и за участок туземной бригады, то надо прибавить еще 70 верст. В корпусе в это время, за неполучением ни одного солдата пополнения, было около 3500 штыков и в 8-м кавалерийском полку 425 шашек. Кроме того, в туземной бригаде было около 1500 шашек. Участники были разбиты между дивизиями. От Большой Лепетихи до Британы исключительно – бригада 13-й. От Британы включительно до Устья – бригада 34-й дивизии. Общий резерв – бригада 13-й дивизии – Дмитриевка. Бригада 34-й дивизии – Большие Маячки. 8-й кавалерийский полк – Чеплинка. Штакор – Чеплинка, Хутор – Балтазаровка. Расположение туземной бригады я не менял. И хотя сил этой бригады и было много для пассивного участка, но их боеспособность требовала такого расположения. Кроме того, я не хотел... Смешивать свои части с этими грабителями в начале положение было сравнительно спокойно. На правом берегу Днепра шли восстания, плавни были полны партизанами. Я стал снабжать их оружием и разработал план перебросить на правый берег Днепра и занять местность между Богом и Днепром до параллели Вознесенска. Дело в том, что красные спешно подвозили войска. Читатель уже знает, как я скептически относился к обороне Северной Таврии. Между тем, если воспользоваться недовольством хуторян красными, переброситься на правый берег Днепра про вооружить повстанцев и занять линию николаев херсон бериславль то силы корпуса утроились бы. Лондуанский район и Вознесенка стал бы бурлить в свою очередь и обеспечил бы корпус от нападения красных. Кроме того, корпус приблизился бы к Махновскому району, который непосредственно пришелся бы в тылу 13-й Красной армии и не дал бы ей возможности наступать. Подкрепления для такой операции мне не требовалось. Нужен был только прорыв флота мимо Очакова, который вполне возможен и был проделан уже капитаном 1 Варанга Бубновым в августе 1919 года. Надо было во что бы то ни стало предупредить сосредоточение красных, иначе всему предприятию грозила возможность крушения. Я указал Врангелю, что это поможет мирным переговорам. Врангель мне ответил, что никаких мирных переговоров не ведет и вести не собирается, и что французы, признавшие нас «дежио», против этого. Операции же должны развиваться в сторону прежде определенную, то есть в сторону Дона и Кубани. Мне же рекомендуется меньше заниматься политикой а «Пополнить свой корпус беженцами из Украины и мобилизацией местного населения». На это я ответил, что повстанцев очень трудно оторвать от их хуторов для борьбы за неизвестные им цели. «Мне самому борьба становится неясной. Раз мы придаем сочувствующие нам элементы и идем куда-то по указке французов и все время пляшем под их дудку, я должен еще раз напомнить о целях нашей борьбы против советской власти. Мой разговор с Врангелем перед сменой с полокского направления. «Пополнить свой корпус мобилизацией местного населения». Население не могу, потому что оно было мобилизовано первым корпусом. Поэтому прошу прислать мне комплектование из других районов, потому что у меня всего тысячи штыков, тогда как в первом корпусе около 30 тысяч. На это я получил телеграмму за подписью Коновалова, что главком повторяет свою просьбу не вмешиваться в политику и не посылать подобных телеграмм, в особенности в незашифрованном виде. В последнем замечании главком был прав. Я продиктовав телеграмму, не знал, что дежурный адъютант не отнес ее в штаб для зашифровки, а прямо снес на телеграф. Но остальное меня поразило. Правда, раньше чинам армии говорили, что борьба продолжается. Приходилось это говорить и мне, но все же переговоры с англичанами были, и Врангель собирался сам вести их с большевиками. Тут же не было сомнений, что безидейная борьба продолжается под командой лиц, не заслуживающих никакого доверия, и главное, под диктовку иностранцев, то есть французов, которые теперь вместо немцев желают овладеть отечеством. Кто же мы тогда? На этот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 Был конец июля. Я собирался было подать в отставку, но на фронте назревал бой, в результате которого вся белая армия могла быть сброшена в море или отрезана от перешейков. Штаб Деникина понял не сразу, а Врангель теперь никак понять не хотел, что прорыв в Северную Таврию грозит гибелью всей армии. Я решил подать рапорт об отставке после боя, а теперь донес Врангелю, что после окончания назревающего боя прошу разрешения к нему для доклада по очень важному вопросу. Ответа не было, и о чем-нибудь другом, кроме фронта, не приходилось. Против моего участка красные собрали 15-ю стрелковую, латвийскую, 51-ю и 52-ю стрелковые дивизии. Как известно, тогдашние красные дивизии были 9 полкового состава. И кроме того имели не менее полка конницы. Слабее всех числом были Латвийская и 52-я дивизия, но у них полки были 300 штыкового состава, то есть вроде моих, но зато полков было 18, а с 15-й и 51-й дивизиями 36, а у меня их было 8. 15-я дивизия была очень крупного состава и насчитывала более 10 тысяч штыков, но состояла из малообученных людей. 51-я дивизия занимала среднее место между 15- и 52 дивизиями. Всего насчитывалось у красных от 20 до 25 тысяч штыков. Сведения эти потом подтвердились. С 80 и 120 орудиями, из которых много, приблизительно 20-30 было тяжелых. Были указания на наличие больших бронесил, но потом в бою пришлось видеть только пять машин. У меня же был всего один пулеметный автоброневик. Как потом подтвердилось, красные действительно сосредоточили латвийскую, 15-ю, 51-ю, 52-ю дивизии в указанном выше составе при 100 орудиях из которых четверть были тяжелые, с пятым, пятнадцатым, двадцать вторым, двадцать четвертым бронеотрядами. Конец было от тысячи до двух тысяч шашек. Всему этому я мог противопоставить тринадцатую и 34 четвертую пехотную дивизии четырехполкового состава, всего около трех с половиной тысяч штыков, восьмой кавалерийский полк с туземной бригадой, около двух тысяч шашек при 38 легких, легких, конных и двух тяжелых орудиях и одном автоброневике. Ясно было, что этими силами на такой местности, как Северная Таврия, справиться с красными было невозможно. В тыл в районе Перекопа довозилось около 3000 человек бредовского отряда, прибывавшего из Польши. Но они, во-первых, еще не прибыли полностью, во-вторых, были совершенно деморализованы и могли принять участие только в бегстве. Обстановка в действительности не позволила вести их в бой. С тылу же должны были прибыть комплектования из пленных красных, захваченных в предыдущих боях. Всего около 3000, но они еще только выступали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 Корсунский монастырь удобопроходим проходим всюду. Район казачьи лагеря Алешки и голые пристань Чалбасы перемешан песками и болотами, затрудняющими движение крупных масс. Правый Красный берег командует над белым.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 Образом демонстративных переправ. Кроме того, участок севернее Каховки не выводил быстро в опасные для белых направления, а из района казачьей лагеря Алешки движение должно было быть затруднено песками и болотами. Конечно, все эти соображения надо было все время корректировать разведкой летчиков о сосредоточении сил Красных. Таким образом, я пришел к заключению, что вероятнейшим операционным направлением Красных будет из района Каховка-Корсунский монастырь в направлении Перекоп, заслоном против Мелитополя или заслоном против Перекопа-Насалькова.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 Противник превосходит в 6-7 раз своей пехотой, вдвое легкой артиллерии, имеет тяжелую и автомашину и равен в коннице. 2.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 конвоя, работавший со мной еще на Кубани. Человек крайне энергичный, лично храбрый и исполнительный. Если он взялся за определенную задачу, можно было быть спокойным, что он ее выполнит в назначенном духе. Он также хорошо работал с капитаном на Кавказе, Есаулом, начальником конвоя и командиром кавалерийского полка во время Врангеля, хотя волнения и сомнения у него возбуждались те же, что у меня. Мы с ним много говорили и одновременно ушли со службы. Начальником 34-й дивизии был генерал лейтенант